Глава тридцать пятая Дядя Уилли начал учить меня рыбачить в то же лето, когда я переехал к нему и тете Лорни. Мы с ним ловили рыбу с причала в Брансуике, в притоках Алтамахи и Малого Брансуика, в озере вокруг святилища и везде, где только водилась рыба. В дни, когда дядя не работал, а мне не нужно было идти в школу, Нас проще всего было найти на берегу какого-нибудь подходящего водоёма. Уже в старшей школе я купил старый челнок, подлатал его и поставил в гавани вместе с креветколовными мешкунами. Это было моё первое собственное судно, на котором я проникал так далеко в заросшие травой болота, куда не могли добраться даже парни на новеньких плоскодонных катерах. Я обследовал береговую линию на многие мили от Брансвика. Ловил форель, горбыля, красного окуня, а пару раз даже добывал похожих на огромных сельдей тарпонов. Вся рыба попадала, разумеется, в руки тёти Лорны, так что в старшей школе я регулярно наслаждался отличными рыбными обедами. После неудачной попытки рассказать дяде его собственную историю, Я чувствовал необходимость слегка проветриться и успокоить нервы. И рыбалка была для этого самым лучшим средством, какое я знал. Вот почему я проснулся как можно раньше, взвалил на багажник Вики свой челнок и поехал в Брансуик. Остановившись вблизи городской гавани, я спустил чёлн на воду. И двинулся вдоль берега, торопясь начать рыбалку до начала отлива, примерно через полмили, но всё ещё в пределах города. Моё весло неожиданно наткнулось на что-то скрытое в траве. Это что-то было достаточно твёрдым, но я почему-то сразу подумал, что это не камень, и уж точно не устричная банка. Непонятный предмет был занесён илом. и со всех сторон зарос травой. Но я пустил в ход небольшую лопатку, которую всегда брал с собой, и очень скоро обнаружил что-то похожее на известняковую дренажную трубу. Труба диаметром чуть больше трех футов торчала из склона холма, на вершине которого располагался один из старейших городских районов. Тот самый, где находился и Сута-банк. Выход трубы был перегорожен решеткой из ржавых железных прутьев. Когда-то в Южной Джорджии хозяйничали испанцы, поэтому известняковое сооружение, точнее их остатки, были не редкостью в наших краях. Мое любопытство, однако, разбудила не сама труба, а именно закрывающая ее пыль. Решётка. Она была на петлях. Это означало, что решётка может открываться, причём скорее всего наружу, а не внутрь. Но она не открывалась. Вероятно, где-то в глубине этой древней трубы находился механизм, который освобождал удерживавшей решётку замок. Впрочем, 200 лет пребывания в солёной воде превратили металлические прутья в труху. Они рассыпались буквально на куски, и стоило мне только приложить серьезное усилие, так что уже через двадцать минут я выламывал из известняка последние обломки металла. Освободив проход, я надолго задумался. Что-то было не так. Высокий прилив должен был скрывать трубу полностью, Однако сегодня этого не произошло. Я, впрочем, знал, что в разные дни уровень воды во время прилива мог повышаться и на четыре, и на шесть с половиной футов. Вероятно, все дело было в том, что сегодня приливный максимум был не самым высоким, и это позволило мне обнаружить трубу. Правда, пробраться в нее прямо сейчас – Всё равно было невозможно, но я был уверен, что чуть позже, когда вода спадёт, я смогу заглянуть в неё и выяснить, что это за сооружение. Торопиться мне было некуда. В конце концов я приехал сюда на рыбалку и не собирался лишать себя этого удовольствия. Красные горбыли во множестве кружили вокруг стай мелких морских креветок. И я стал готовить снасти. Я прорыбачил несколько часов подряд. Когда уровень воды упал почти наполовину, я убрал удочки и вернулся к тому месту, где из склона холма выступала загадочная труба. То, что я увидел, подтвердило правильность моих предположений. Во время прилива труба заполнялась водой, полностью скрываясь под поверхностью. Во время отлива Вода напротив вытекала из трубы, так что пробраться внутрь было совсем не трудно. Когда-то мне приходилось читать о прибрежных испанских и мавританских крепостях и замках, которые использовали схожую приливно-отливную, так сказать, технологию для очистки крепостных отхожих мест и уборных. В Европе Этот метод использовался довольно широко, и я не сомневался, что испанцы могли принести его с собой и в Новый Свет. При мысли о том, что труба может привести меня просто в грибную яму, пусть и историческую, мой исследовательский энтузиазм чуть было не угас. Но потом я подумал, что даже если труба действительно вела в древнюю уборную, Столетия ежедневных приливов и отливов давно должны были отмыть её начисто. И, посмотрев на часы, я прикинул, сколько времени остаётся у меня до начала следующего прилива. По всем расчётам, на 2 1/2 часа я мог рассчитывать совершенно железно. Поэтому я покрепче привязал челнок к торчащему из воды пню, надел на голову шахтёрский фонарик и втиснулся в трубу. Первые сотни две ярдов мне пришлось ползти буквально на животе, причём труба довольно ощутимо уходила вверх, что ещё больше затрудняло моё продвижение. Я уже начал спрашивать себя, как чёрт побери я намерен отсюда выбираться, если даже развернуться в обратную сторону здесь невозможно физически. Но тут труба неожиданно расширилась, а потом повернула вертикально вверх. В этом месте путь преграждала ещё одна решётка, но её я открыл без труда. Просто отодвинув грубое подобие засова, короткой вертикальный участок привёл меня в высеченный в ракушечнике грот или пещеру шириной около 20 и длиной около 60 футов. Потолок которые поддерживали два ряда грубых колонн, расположенных в десятки футов одна от другой, находился на высоте футов 12 и был сделан из вполне современного литого бетона, дополнительно укреплённого двутавровыми стальными балками. Эта загадка заставила меня снова чесать в затылке. Тот, кто строил эти бетонные перекрытия, Не мог, разумеется, не знать о высеченной в ракушечнике пещере. Но вот знал ли он о дренажной трубе? Сделав фонарь поярче, я огляделся. Стены пещеры были покрыты выцарапанными в ракушечнике именами и датами. Самая ранняя надпись относилась к началу 1800-х годов. Но большинство было датировано 50-ми и 60-ми годами XIX -го века. При свете фонаря я разобрал несколько искажённых цитат из Библии, но в основном это были именно имена и фамилии давно умерших людей. Прямо над люком, ведущим в дренажную трубу, кто-то написал на стене слово "свобода" и стрелку, указывающую вниз. Как и большинство жителей Брансуика, за свою жизнь я слышал немало историй о подземных тоннелях, длиной в несколько миль, с помощью которых рабы с окрестных плантаций бежали на север. Однако сказать, что в этих историях правда, а что вымысел, никто не мог. Сейчас же мне вдруг показалось, ещё немного, и я сам это узнаю. Сверившись с часами и убедившись, что время у меня есть, я ещё раз внимательно обследовал пещеру. В дальнем углу я неожиданно наткнулся на узкую винтовую лестницу, которая вела к люку, сколоченному из толстых дубовых досок. Я попытался открыть его, но люк не поддавался, то ли доски были слишком тяжёлыми, то ли они просто разбухли от влаги, и люк заклинило. Отступать я, однако, не собирался. Немного подумав, я развернулся к люку спиной, уперся ногами в верхнюю ступеньку лестницы и нажал. На этот раз раздался громкий скрип, и старое дерево немного поддалось. Я перевел дыхание и повторил свой прием. На этот раз люк распахнулся с лёгким хлопком, словно вылетающая из бутылки пробка, и на голову мне посыпались пыль и мусор, а по стенам разбежались напуганные мокрицы и тараканы. Люк оказался толщиной дюймов 6, а весил он должно быть не меньше 80 фунтов, уступая моим усилиям. Он откинулся на петлях и ударился о бетонную стену наверху. Сразу за ним обнаружился короткий вертикальный колодец длиной футов три, в конце которого я увидел еще один дощатый люк. К счастью, он был намного тоньше и легче, и я без труда открыл его, просто нажав руками. Выбираясь в верхнее помещение, Я почувствовал под руками ковёр и с удивлением огляделся. Я оказался абсолютно не готов увидеть то, что открылось моим глазам. Когда на шариф на стене электрический выключатель, я включил свет. Оказалось, что я стою в банковском хранилище длиной 12 и шириной 8 футов. о том, что это было именно хранилище, я догадался практически мгновенно. Дядя почти ничего о нём не рассказывал, но сопоставив многочисленные газетные статьи и городские слухи, а также некоторые архивные и другие материалы, которые мне удалось разыскать самостоятельно, я достаточно отчётливо представлял, где он отсиживался той непогожей ночью. которая навсегда изменила его жизнь и судьбу. Вдоль боковых стен старого хранилища тянулись индивидуальные сейфы и ячейки. Возле короткой торцевой стены стояли большие несгораемые шкафы. У дальней от меня стены, где располагалась входная дверь, стояли стол и один стул, Люк, из которого я только что выбрался, располагался почти в центре хранилища и был спрятан под небольшим ковром восточной работы. Ковёр, несомненно, лежал здесь не для красоты. Разглядеть под ним лаз было практически невозможно, особенно если учесть, что лампочка под потолком была совсем слабой. Удивительно, как за столько лет она не перегорела вовсе. Нет. На самом деле ничего удивительного. Теперь у меня оставался только один вопрос. Знал ли дядя о люке в полу? Мне хотелось ещё немного задержаться, чтобы как можно лучше осмотреть хранилище. Но начинался прилив, и я боялся, что поднявшаяся вода запрёт меня здесь на следующие 9-10 часов. Вот почему я поспешил спуститься в люк, постаравшись не сдвинуть ковёр, который я предварительно расправил и уложил поверх дощатой крышки. Спустившись в нижнюю пещеру, я сразу услышал, как у нижнего конца дренажной трубы плещутся волны. Похоже, мне следовало поторапливаться. Обдирая локти и колени и распугивая заползших в трубу крабов, я опустился в обратный путь и выбрался наружу как раз тогда, когда вода уже начала заливать лаз. Забравшись в челнок, я отвязал его от пня и, выйдя на середину реки, взялся за вёсла. объяснить, почему я наткнулся на дренажную трубу именно в то утро, я не могу. В годы учёбы в старшей школе я проплывал мимо этого места десятки раз, но ещё никогда моё весло не цеплялось за её скрытую под водой верхнюю кромку. Разумеется, в разное время я держался на разном расстоянии от берега, или погружал вёсла на разную глубину, да и высота прилива тоже не всегда была такой, как сегодня. Но всё это вовсе не объясняло, почему я не сделал столь важное открытие раньше. Вечером я рассказал обо всём дяде. Рыбалка мне почти не помогла. Тётя всё ещё был на него сердит. О чём он без труда догадался по моему голосу? «Сегодня я обнаружил кое-что весьма интересное», — начал я. «Вот как?» — дядя посмотрел на меня поверх газеты. «Да», — я кивнул. «А знаешь где?» «В подвале». «В подвале сута банка». Дядя слегка приподнял брови. «Да, именно там». сказал я снажимам. Раньше я думал, что все рассказы о подземных дорогах просто легенды времён рабства. Но оказалось, хотел бы я знать, почему ты никогда не рассказывал мне о нижней пещере, не ни о люке под ковром? Мой вопрос, похоже, застал его в расплох. Отложив газету, дядя слегка склонил голову на бок и некоторое время рассматривал меня с таким видом, словно видел в первый раз. Наконец он проговорил ровным голосом. — Я не крал эти облигации, Чейз. Я сложил руки на груди. — Значит, ты все-таки знал о подземном ходе? — Конечно. Мы с Джеком нашли его, когда были детьми. При этих словах мне вдруг показалось, что недостающие фрагменты головоломки начинают становиться на место. То есть ты с самого начала знал, что облигации взял Джек? Дядя кивнул. Но почему ты молчал? Он не ответил. Дядя Уилли. Видишь ли, Чейз, есть вещи, которые куда дороже денег. Я внимательно смотрел на него, и какое-то время спустя мне стало ясно, что дядя скрывает что-то ещё, что-то очень важное. Мне казалось, я вот-вот догадаюсь, в чём дело. Но как я ни старался, мне так и не удалось ухватить ускользающую мысль. По-моему, ты чего-то не договариваешь, сказал я. И тут меня осенило. А! Понял. Дядя Джек тебя шантажировал. Наверное, он узнал о тебе что-то что-то плохое. И решил использовать эти сведения против тебя. В конце концов, из вас двоих именно дядя Джек больше всего любил манипулировать людьми. Дядя не шелохнулся. "Хотел бы я знать, что это было", добавил я. "Что могло заставить тебя молчать 20 с лишним лет?" Он снова не ответил, только улыбнулся и кивнул. «Когда-нибудь ты станешь превосходным журналистом, Чейз!» «Давай говорить на чистоту!» — продолжал я. «Ты потерял отца, жену, сына, работу, деньги!» Я огляделся по сторонам. «Ты лишился всего, что у тебя было! Черт побери, даже свое имя ты потерял!» «И что, скажи на милость!» Могло быть дороже всего этого. Дороже всей твоей жизни, если на то пошло. Некоторое время дядя внимательно разглядывал ногти на руке, потом слегка прикусил губу. Когда-то давно, ещё в 50-х, мне приходилось слышать об одном парне, который отправился в австралийский буш, чтобы проповедовать аборигенам, обращать их ко Христу. Но не успел он выбраться из своего самолёта, как аборигены окружили его и проткнули сразу десятком копий. Он покачал головой. На первый взгляд, напрасная, глупая смерть. Не так ли? Дядя вдруг поднялся, И отойдя к краю веранды, встал там, держась обеими руками за перила. На меня он не смотрел. Незадолго до того, как этот парень отправился в путь, кто-то спросил его: "Зачем он летит Бог знает куда?" И знаешь, что он ответил этот безумец? "Я с радостью отдаю всё, что не могу сохранить". ради того единственного, что нельзя потерять. Вот как он сказал. Так и не обернувшись, дядя сошёл с крыльца, огляделся, словно пытаясь получше рассмотреть тот маленький мир, который у него ещё остался. Наконец он посмотрел на меня. Я постарался запомнить эти слова. проговорил он с улыбкой. И мне всё чаще кажется, что тот парень был не так уж глуп. За 5 лет, прошедших со дня этого разговора, я написал сотни статей, в том числе таких, которые перепечатывали в общенациональное издание. Читатели, присылавшие в газету свои отзывы, утверждали, что у меня особый нюх на правду». Так же считал и Ред, и это было весьма кстати, поскольку он, как-никак, был моим боссом. Не исключено, что и читатели, и Ред были совершенно правы. Однако в одном случае мой нюх меня подвел. А ведь речь шла о единственном в своем роде материале, который был по-настоящему важным – До сих пор, глядя на калаш на стене, который с тех пор успел перекочевать из моей комнаты в мой кабинет в редакции, я только чешу в затылке. Истина остается неуловимой, как алый первоцвет. Примечание. Алый первоцвет. Классический приключенческий роман Эммы Орди, 1905 год, о похождениях неуловимого мстителя в маске. Конец примечания. Я знаю, кто, когда и как, но мне пока никак не удаётся ответить на главный вопрос: зачем? За эти годы я много раз проползал по дренажной трубе. Я провёл в старом хранилище немало часов, и всё же я по-прежнему был не в силах ничего доказать. Это мог сделать только один человек. Но по какой-то причине он предпочитал молчать или цитировать мёртвых миссионеров, а то и вовсе изрекал нечто такое, что только он один способен был понять. По правде говоря, тот факт, что я обнаружил тайный ход и люк, ведущий в хранилище, почти не продвинул моё расследование. В конце концов, Ядя тоже мог воспользоваться дренажной трубой. Так что его невиновность по-прежнему оставалась под большим вопросом. Даже то, что он столько времени скрывал существование подземного хода, слишком напоминало заметание следов, и я не сомневался, что его многолетнее молчание именно так и будет истолковано, если о нём станет известно. Ну а когда дядя признался, что с самого начала знал, кто украл миллионы, я понял, что он сам вбил последний гвоздь в крышку собственного гроба, забросал его землей и водрузил сверху могильную плиту с соответствующей надписью. Размышляя об этом, я частенько вспоминал своего колледжского преподавателя философии. Чуть не каждую свою лекцию он начинал с того, что напоминал нам, студентам, о существовании пяти основных инструментов познания жизненного опыта, озарения, логики, фактических доказательств и доказательств, основанных на слухах. Я старался не пренебрегать ни одним из них и готов утверждать со всей ответственностью Уильям Лайем Макфарленд, По собственной воле понёс наказание за то, чего не совершал. Всю свою жизнь я как будто висел в пустоте над пропастью, разрываемой двумя противоположными силами. Одной силой были жители города, то во что они верили, то что было официально записано в истории Брансуика или передавалось из уст в уста в виде слухов и домыслов. Во главе этой толпы в блистающих одеждах шествовал сам дядя Джек, который одним своим видом убеждал горожан в собственной правоте. Упорное молчание дяди только помогало его брату сохранять свои одежды в незапятнанной чистоте и делало ситуацию ещё более сложной и напряжённой. Другой силой был сам дядя, побеждённый, но не согнувшийся. А где-то между ними с глупым видом барахтался я.